Глава 9 Выходные прошли для меня весьма неплохо. В воскресенье пришел Марков и увез всю группу в город на экскурсию. Несмотря на просьбы федоса и мой умоляющий взгляд, заместитель командира меня совсем и не взял, посчитал, наверное, что я уже совсем отрезанный ломоть, и не стоит со мной возиться. Сперва я даже обиделся, но потом, оставшись в гордом одиночестве, неплохо выспался, написал пару писем. Во время обеда меня выдернули на камбус я бодро отрапортовал мотылю о своих успехах от пуза наелся хрустящего и отлично прожаренного ментая с картофельным салатом напился киселя потом кок велел мне найти рубль и через 15 минут быть в расположении у мат пара бумажных рублей завернутых в носовой платок лежала у меня в форменке потратить их в ближайшее время возможности не имелось и расстаться с рублем Было абсолютно не жаль. Ну что же, за хорошее отношение со стороны старших придется платить. Такова нелегкая доля карася. И как же я тогда жестоко ошибся. Рубль понадобился для того, чтобы попасть в святая святых. По дороге меня встретил мотыль, забрал у меня мое состояние и повел за собой. У обеспеченцев в ленинской каюте явно что-то затевалось. Это дело никак не совмещалось с требованиями различных уставов. Грузин, знакомый мне по ночному совещанию, выставлял дозорных на входе и инструктировал вахтенных матросов. Мотыль достал мой рубль, присовокупил к нему свой и передал все старшему мичману-обеспеченцу. Тот рассадил всех нас на баночках, как в кинотеатре, предупредил о соблюдении тайны, мол, не дай бог узнает замполит, потушил свет. Отодвинул в сторону школьную доску. Я чуть со стула не упал. За доской в нише шкафа был натянут белый экран, а на другой стороне кубрика, как по волшебству, появился портативный киноаппарат. Два моряка ловко развернули звуковые колонки. «Первый фильм — Фантомас. Второй — Кавказская пленница», — объявил один из них. Мичман запустил аппарат. Экран засветился, и началось. Вот это выходной. Спасибо тебе, Мичман Марков, что не взял меня со всеми. Мне и тут ой, как неплохо. После просмотра я, ошарашенный и горевший желанием с кем-нибудь поделиться впечатлениями, побрел к себе в роту. Старший призыв остался на месте. Скорее всего, сейчас, после нашего ухода, они будут смотреть какую-нибудь американскую картину. Эх, я бы тоже поглядел. Да не положено и все тут. Моя группа была уже в кубрике. Кто-то стирал носки, некоторые сидели на баночках-табуретках и вяло переговаривали между собой. Ко мне подошел федос облаченный в трусы и тельняшку. «Прикинь, Маркуша нас на экскурсию сводил». Мы полдня у его бабки на огороде всей группой убивались, сарай разбирали, докопали. Она нам полкулька барбарисок отсыпала да обратно отправила. Нас все встречные и поперечные патрули мурыжили. на хрен надо такие увольнения. А ты что тут вытворял?» Я помнил об обете молчания, данном в Ленинской каюте обеспеченцев, однако не удержался и вполголоса рассказал Федосову о просмотре кино. Тот выслушал меня. Скептически хмыкнул и посоветовал не заливать. В понедельник после развода Поповских дал мне команду идти на занятия в составе группы. Через час я стоял в строю своего подразделения по грудь в воде и ждал своей очереди на преодоление трубы. Санинструктор сидел на стульчике возле бассейна, скептически смотрел в мою сторону и недовольно каивил губы. «Ладно, пусть». После того, как я несколько раз прошел трубу, наш капитан-лейтенант подозвал его к себе и о чем-то с ним переговорил, кивая в мою сторону. Мне командир ничего так и не сказал. Не похвалил, не расспросил, как я преодолел страх. Как будто ничего и не случилось. Меня это даже чуть задело. Может, Поповских был недоволен тем, что Мотыль не попадет в его группу? Распрашивать о чем-то и допытываться не мой уровень. Вроде бы меня оставляют. И слава богу. Остальное не моего ума дело. Служба и учеба пошли своим ходом. Моё возвращение явно обрадовало только Федосова. Остальные матросы, по-моему, даже и не помнили о моей краткосрочной отлучке и работе на продовольственном складе. Занятия продолжались. И с каждым днем становились все напряженнее. Первую часть программы по водолазной подготовке мы отработали. Каплей провел с нами контрольные занятия, выставил оценки в журнал. Он сказал, что в следующем учебном периоде водолазка у нас станет посложнее. Мы будем работать с аквалангами, в гидрокостюмах, с автоматами подводной стрельбы, учиться ориентированию под водой, осваивать подводные буксировщики. Теперь основной упор Поповских уделял тактика специальной подготовки, топографии, английскому языку и стрельбе. Методика огневой подготовки у капитана-лейтенанта была своя – никем не признанное и не описанное в наставлениях. По слухам, гулявшим среди матросов, нашему каплею частенько вылетало за самоуправство и нарушение правил техники безопасности. Непреложной истиной в огневой подготовке для каплея было знание материальной части вооружения. Он абсолютно наплевательски отнесся к тем навыкам, которые мы получили в учебках. «Меня не волнует, что вы там изучали и из чего стреляли. Снайперами-оленеводами вы были на гражданке или значкистами ГТО? Абсолютно не гребет. Я пущу в свободное обучение лишь того, кто сможет сделать вот так». Поповских стоял лицом к строю, а КМС висел у него на шее, руки свободно лежали на нем. Сзади него стояли два матроса Готко, помогающие в проведении занятий. Один из них без команды достал из подсумка картонную трубку ракеты и открутил колпачок. Ракета по пологой дуге ушла в воздух. До этого капитан-лейтенант даже не шевельнулся. После запуска он в доли секунды достал из подсумка магазин, на глазах у нас нарядил его двумя патронами, вынутыми из кармана, пристегнул и, не снимая автомат с шеи, короткой очередью сбил ракету на излёте. Никто из матросов в первые секунды ничего не понял. Только спустя несколько мгновений по всей группе прошёл восхищённый вздох а Поповских спокойно продолжал. «Кто сможет это повторить? Огневую подготовку будет посещать только когда захочет. Кто пробует и не сможет, до конца всей службы таскает на стрельбы ящик с учебно-материальной базой на всю группу. Итак, желающие». Никто не осмелился даже попробовать. «Я точно знал, что у меня вряд ли так получится. Позже, когда я служил офицером, У меня так ни разу не получилось, сколько я не тренировался. Лишь один раз уже на войне сверхсрочник Чукча услышал от меня про Поповских и точно так же сбил из своей СВД ракету, упущенную мной. Теперь мы заново записывали в своих блокнотах. Что такое выстрел? Какова его физическая сущность? И наизусть заучивали все детали и механизмы автомата Калашникова, пистолета Стечкина, пулеметов, гранат, гранатометов, пистолетов... Разбирали мы оружие не только на столах в открытом учебном классе и на плащ-палатках. Мне запомнилась эта вот операция на ходу. Мы должны были распихать все железки по карманам, а потом собрать автоматы. Один матрос при этом потерял крышку ствольной коробки. Мы полчаса всей группой ползали, искали ее. Воспитывались через коллектив. Однажды вечером мы с Федосовым выпросили в баталерке у Маркова свои маск-халаты. Пока я его отвлекал, задавая глупые вопросы, Федос запихнул за пазуху форменки еще один халат и ретировался в кубрик. Уворованный халат мы располосовали, вооружились иголками с нитками и пришили себе на грудь по два объемных кармана. Чтобы эти вот специально оборудованные костюмы не перемешались с остальными в общей стопке, мне пришлось наврать Мичману, что командир дал распоряжение хранить маск-халаты в рюкзаках. Марков поворчал. Вечером после ужина построил всю группу, выдал нам рюкзаки и приказал их укомплектовать. Позже он признал, что снаряжение группы на занятия стало происходить намного быстрее. Куда проще выдать матросу уже снаряженный рюкзак, чем возиться по несколько минут с каждой военно-морской шмоткой. На следующий день на занятиях по тактика специальной подготовки при выдвижении в район командир на ходу по-английски приказал нам разобрать оружие. Мы с видосовым следуя друг за другом след в след, закинули ремни на шею и начали разборку. Детали мы сразу же складывали в нашитые карманы, потом доставали их в обратном порядке и собирали автоматы. Рад так сказать. Поповских отметил наши старания одобрительным хмыканьем, осмотрел нашитые карманы. Хорошо, что не поинтересовался, из чего мы их скроили. Не царское это дело. Он никому не приказал сделать так, как у нас, По его мнению, личный состав должен прийти к этому сам, не через голову, так через руки и ноги. Вечером нам пришлось отдать куски похищенного маскхалата на растерзание суровой общественности. Потом оказалось, что в эти карманы можно класть что угодно. Детали автомата, пустые магазины, сухари, куски сахара, сигареты, спички. Стреляли мы в тот период четыре раза в учебную неделю – практически каждый день, кроме пятницы. Обычно стрельбы занимали часа два, не больше. За это время группа проходила несколько учебных точек, выполняла разные упражнения, боеприпасы на пункте выдачи мы получали сразу на все, снаряжали магазины на бегу. А еще капитан-лейтенант заставлял нас также вот учить условия выполнения стрельб. «Бежишь?» «Ни о чём не думаешь, а тут команда. Группа, второе упражнение контрольных стрельб, хором. Мы на бегу начинаем скандировать. цели испешивающаяся группа пехоты, две грудные фигуры». А потом то же самое на английском. Однажды группа после длительного перехода рассредоточилась и приготовилась открыть огонь, а на поле вместо мишени вдруг поднялись объёмные, вполне различимые фигурки. «Огонь», — металлическим голосом отдал команду Поповских. Я сглотнул, отбросил все мысли и очередями по два патрона срезал троих. За мной начал стрелять Федос. Остальные медленно старались прийти в себя. Всех их командир объявил убитыми. В живых остались только я и Саня. На досмотр. Поповских был спокоен и чуть ли не меланхоличен. А меня чуть ли не потряхивало от страха. По кому же я стрелял? Я приставил автомат к плечу и побежал вперед. Рядом со мной спокойно трусил коплей. Федос прикрывал нас сзади. «Твою мать!» Персонажи, убитые мною и федосом оказались в форме американских джиаев. В сереющем свете заходящего солнца на груди у них ясно были видны пятна крови. Только лежали они все так, как будто уже закостенели. Вместо «реальных» у них в руках были деревянные штурмовые винтовки. Я остановился возле одного из них и не успел ничего подумать, как Коплей коротко скомандовал «Добей!». Я сорвал с лямки рюкзака нож разведчика и воткнул его в шею манекена. Лезвие пропороло пластик, а кровь, вероятно, была взята у свиньи Груни, убиенной сегодня на хоздворе. «Обыскать!» – не унимался Коплей. Я пошарил по карманам кителя, достал какую-то книжицу, всю в липкой крови. Во второй раз группа уже сработала вся. В третий, самый брезгливый из нас спокойно обыскивал окровавленный манекен. В следующую субботу Марков опять попытался забрать всю группу на экскурсию. Услышав об этом, мы с Федосом нырнули в баталерку, где спокойно сидел заместитель ротного старшины. «Товарищ старший матрос нас группный прислал. Ему ротный задачу поставил по поводу матбазы для занятий», – затараторил Федос, – вслушиваясь в крики Мичмана, сгонявшего личный состав на построение. Я стоял и глупо улыбался в надежде на то, что сейчас Мичман уведет всех. У нас потом будет железобетонная отмазка. Баталер подтвердит, что во время построения мы были у него по поводу какой-то задачи, полученной от командования роты. Старший матрос со шрамом на морде вылупился на нас, что-то обдумывая. Потом он молча налил в стакан воды, Всунул в него самодельный кипятильник из двух бритвенных лезвий. — Да, что-то припоминаю, — наконец произнес, тут же выдернул кипятильник из розетки, достал из ящика стола жестяную банку с надписью «Индийский кофе». — Вам, наверное, надо ящик сколотить для макетов местности и песок просеять. — Так точно, — заявил Федосов. — И ящик, и песок. Дай нам доски и инструменты, мы пойдем делать. — Ты очумел? доски тебе и инструмент сейчас как же идите делайте найдете все сами гвоздей и так мало могу вам сито дать для песка и мешок бумажный старший матрос достал из-под верстака помянутое добро и всучил его нам все отчаливайте к россии через два часа жду результатов вашему мичману я сам скажу что вы задачу ротного выполняете В следующий раз когда захотите зашхериться Всегда жду. У меня работы полно. он задавил довольную улыбу закинул в стакан пару ложек растворимого кофе и начал яростно размешивать напиток, некультурно позвякивая ложечкой. От черт. Мы сами себя загнали в ловушку. Теперь нам предстоит где-то искать ящик и просеивать песок. Баталер схитрил. Эта задача наверняка была поставлена ему, а тут подвернулись мы, два идиота страстно желающих поработать. Мы поплелись на выход из казармы и тут же наткнулись на заместителя командира, пышущего злобой. — Так, вы, дрёныши, вся группа в сборе, а вас нет, вы где? Да говорить он не успел. Его бесцеремонно перебил баталёр, высунувшийся из-за двери. — Это по задаче ротного. Караси до утра ящик-макет на тактика специальную подготовку должны родить. Марков хмыкнул и отстал от нас. Пошли мы со старшиной второй статьи Федосовым, ветром гонимые, искать какой-нибудь ящик или доски, из которых можно было бы его сколотить, и забрели на территорию столярной мастерской. — Смотри, доски хорошие в куче валяются, — с радостью проговорил Федос. — Сейчас заберем и пойдем колотить. Только надо будет где-то пилу и молоток с гвоздями достать. Может, у кого из земляков спросить? Александр Палыч, а ну и он на хрен Сейчас возьмем эти досточки, а нам по башне настучат. Слышишь, в помещении циркулярка воет. Там наверняка кто-то есть. Наваляют нам. Так все равно надо что-то делать. Ты предлагаешь попросить? А почему бы и нет? Ну, пошлют нас подальше. Так что с того? Идем. Федосов помялся с ноги на ногу. Может, сам сходишь? А я тут потихоньку попытаюсь доски хапнуть. Я подошел к двери, толкнул ее. За ней на циркулярной пиле распускал доски тот самый старший мичман который подпольно крутил кинокартины. Увидев меня, он остановил пилу. «Тебе чего, матрос? Кто прислал?» «Товарищ старший мичман я к вам по делу пришел». «Ох, хрена себе!» «Матрос, какое же у тебя ко мне дело может быть?» Мичман грозно насупился. Я, сбиваясь, начал ему рассказывать про ящик. Мол, не найдется ли у вас несколько старых, ненужных досок, вроде тех, которые валяются снаружи мастерской? Ящик для песка полтора на полтора, высота 20 с крышкой, кармашками и ручкой? Такой, что ли? Так точно! Да я же сколотил его. Даже покрасил. Уже месяца два никто не забирает. Ты из какой группы? «Капитан лейтенанта Поповских!» «Ну да, точно. Он же мне беленькой уже поставил. Видно, по пьяному делу позабыл». пробормотал Мичман, опомнился и погрозил мне пальцем. «Ты сейчас доски вот эти в стопку сложишь, потом ящик заберешь. А то ваш командир группы скажет еще, что я слова не держу». «Есть, товарищ Мичман!» — радостно гаркнул я. «Разрешите, я напарника отпущу. Он снаружи». «Две секунды». Буркнул Мичман, включая циркулярную пилу. «Саня, Фидос!» — заорал я, выскочив на улицу. «Вали за песком, я сейчас ящик буду делать! И давай рубль!» «Ну хрена тебе, рубль!» — начал возмучаться федосов осторожно разворачивая носовой платок и доставая желто-коричневую бумажку. «Это же надо! Он тоже свои сбережения в платок заворачивает. Не один я такой умный!» «Мичману!» Он запросто так спину себе не почешет и досок не даст. Я ему вообще полтора рубля отстёгиваю. Давай, не жмись. Федос отдал мне рубль, и Бурча что-то себе под нос ушел в сторону площадки для рукопашного боя. Песка там было предостаточно. Я сложил доски в штабель и получил из рук Мичмана аккуратно сколоченный деревянный плоский ящик с ручкой и откидывающейся фанерной крышкой, на которой было приколочено несколько кармашков. Он, как и все на флоте, был выкрашен серой шаровой краской и имел очень приличный вид. Получив ящик на руки, порадовавшись везению и забывчивости нашего командира, я все-таки решился и задал Мичману вопрос, особо волновавший меня. «Товарищ старший Мичман, разрешите сегодня в вашей Ленинской кино посмотреть?» «Матрос, ты чего несешь? Какое кино? Охренел совсем!» «Товарищ Мичман, я уже смотрел, цену знаю. Я же не за так. Еще матроса приведу, напарника с боевой пары. Выручка больше будет». «Вы, Караси, охренели совсем?» Служите без году недели, а уже во все щели заныриваете. Иди давай, после обеда подгребайте. Только смотри, молчок, узнает кто, прекратятся просмотры. Да я Зуру знаю, и мотыль меня предупреждал, блеснул я знакомствами с грузином и коком. Ну все, отчаливай, разболтался тут. После просмотра разведчиков мы с Федосом завалились в кубрик, стирали носки и обсуждали фильм. Группа прибыла только к отбою, голодная и уставшая. Нашего довольного настроения никто не разделял. Матросы опять целый день горбатились на огороде, и покормить их никто не удосужился. На душе у меня стало как-то тягостно. Я немного подумал, вспомнил, кто сегодня дежурный кок. Осмелел, прошел на камбуз. И позвонил в дверь, как говорят радисты с семерочкой, дай-дай закурить. Теперь я знал, что это такое. Из-за двери выглянул матрос из наряда. Че хотел, кто такой? Балет из первой роты к мотылю по делу. Заходи, стой возле входа, сейчас доложу. Через несколько минут из глубины камбуза мне кто-то свистнул и помахал рукой. Мотыль, как обычно, находился в варочном цеху и дирижировал нарядом. Что там у тебя Жень дело такое матросы из города пришли у мичмана на огороде работали ужин профукали Тут ничего не осталось это пацаны голодные Пацаны в седьмом классе учатся у меня в котлах каша рисовая осталась сейчас на электропечке ее разогрею пару банков тушняка кину с луком пережарю хлеб возьмешь чаю полно сахару и масла нету. — Дам две банки сгущенки с завтрашнего кофе. Через 10 минут приводи. — Столы сами накрываете, посуду за собой убираете и моете, — вклинился старший наряда. Я убежал в расположение и сказал федосу чтобы он через 10 минут вел группу на ужин. Сам метнулся обратно накрывать столы. Поужинать и убраться за собой мы успели до вечерней поверки. Дежурный по части заглянул в зал, поинтересовался причинами нашего столь позднего визита, погрозил карами за опоздание на поверку и скрылся.